глава седьмая. Удар, нанесенный с жагами по Содружеству, был страшен. Это произошло немногим чуть более года после того, как Илюха вернулся из разведывательного рейда. Противник ударил сразу по трем направлениям. По каким догадаться нетрудно. Эллиентийский союз... Республика Манти и, естественно, Империя Кадар. Элленте пришлось тяжелее всех. Да что там тяжелее? Их просто буквально смели, и на сегодняшний момент они практически прекратили свое существование. Немногие разрозненные группы и образования сумели спастись. В основном это были представители клана Цивис, и то только потому, что глава этого клана давно предвидела подобное и готовилась. В основном же раса Эленти как самостоятельное образование исчезла из расклада сил. На их территории уже вовсю хозяйничали жаги. В этом не было ничего удивительного. Та грызня за власть, которая происходила практически перманентно на протяжении длительного времени, косность и недальновидность политических лидеров Совета Кланов а также разрозненность этих самых кланов, сыграли в итоге не в их пользу. Вместо того, чтобы сплотиться и постараться дать хоть какой-то отпор, кланы решили делать это в одиночку. Кто-то заявив о своём нейтралитете, это смешно, конечно, но нашлись и такие, кто попробовал затаиться в отдалении, рассчитывая втихаря отсидеться. Таких, кстати, было большинство. И только клан Цивис, да еще парочка сочувствующих, пробовали драться. Наверное, именно поэтому представители этих кланов, сумевших выжить и выбраться из захваченных секторов, было подавляющее большинство. Только они сумели сохранить дисциплину и порядок, планомерно отступая. Об остальных же сведений не было. Мантии еще держались, но только лишь потому, что империя вмешалась. Вернее, успела вмешаться, ведь ей самой приходилось несладко сладко. Жаги ударили одновременно по всем субъектам Содружества, кроме естественных государств Мар. Марийцы заявили о своем неумешательстве и свернули какую-либо дипломатическую деятельность. Хорошо еще, что сразу не полезли в войну на стороне нападающих. Мантии просто продержались ровно столько, сколько потребовалось империи для того, чтобы перегруппироваться и немного стабилизировать обстановку, замедлив продвижение жагов вглубь своих территорий. Благодаря когда-то добытым Ильей сведениям о функционале порталов, супостат больше не имел преимущества во внезапном появлении где бы то ни было. Ему приходилось давить старым добрым способом, который заключается в том, у кого силенок больше. Сила, несомненно, была на стороне неприятеля, но и империя была не слабой. Тот год, что противник опрометчиво предоставил распоряжение императорам, не был потрачен впустую. Хоть и не все, но сделано было многое, а самое главное – в тайне. Подготовлен приличный флот, вернее несколько флотов, Выявлены предатели среди военных и службы безопасности, построены новые базы, так сказать, подскока для снабжения флотов, если обычные коммуникации будут обрезаны. В общем, потрудились на славу. Однако этого было недостаточно. Медленно, но неумолимо супостат давил, вытесняя сводные флоты империи и мантии от окраин к центральным мирам. Договориться об объединении так и не получилось. И если бы Жаги нанесли удар сначала по Империи, не трогая остальных, то на сегодняшний день, скорее всего, эта экспансия уже закончилась бы. Но случилось, как случилось. Видимо, злобствующие ребята решили одним махом покарать всех. Не вышло. Силы были значительно распылены, И если для Элентии этого оказалось более чем достаточно, то для Мантии с их мощным флотом и хорошо обученными в боевом плане людьми, а уж для Империи подавно, оказалось несколько маловато. Маловато для мгновенной победы, но достаточно, чтобы выиграть в длительном противостоянии. Помощь пришла откуда не ждали. Как выяснилось... Не все пиратские бароны работали на Жаков, далеко не все. Таких оказалось совсем мало. Что побудило пиратских баронов выступить на стороне империи, трудно сказать. Может быть то же самое, что побуждало уголовников во время Великой Отечественной войны резать фашистов. А может то, что Жаки вторглись в их вотчину, ломая хорошо поставленный бизнес, или еще по каким бы то ни было соображениям, скорее всего это так и останется неизвестным. Известно главное, пиратский анклав сам вышел на императора и предложил свои услуги, а тот не стал кочевряжиться и принял эту помощь. Более того, пообещал амнистию всем желающим в случае победы. Конечно, флоты пиратов состояли в основном из устаревших кораблей, каждый из которых переоборудовался и дооснащался хозяевами, как бесно на душу положит. Зато этих кораблей было много, ну просто неприлично много, и все они были привычны действовать из засад то есть львиную долю диверсионной деятельности на данный момент осуществляли именно они. Эти ребята имели свои хорошо укрытые базы снабжения и ремонта, Настолько хорошо укрытые, что даже жаги с их солидно опережающими технологиями не способны были обнаружить. А после того, как пиратам были предоставлены сведения о возможностях древних порталов, партизанское движение развернулось во всю свою мощь. Теперь именно что партизанское, так как действовать уже давно приходилось на когда-то своей, а ныне оккупированной территории. Дураку понятно, что вряд ли император был в восторге от того, что пришлось делиться с подобными людьми такими данными, как расширенный функционал порталов. Но в бою все средства хороши. Вот и пиратская помощь оказалась очень кстати. Можно, конечно, было отказаться с гордо поднятой головой, да и вообще не снизойти до ответа, мол, и сами справимся. Но император рискнул, и не прогадал. Что там будет потом, будет видно, но здесь и сейчас империи приходилось туго, значит отказываться от помощи глупо, а не дать возможности пиратским баронам использовать полный функционал, значит свести на нет их возможную помощь, что было бы еще глупее. Тем более, что скрывать это долго так и так не вышло бы, В случае победы жагов уже будет все равно, а если удастся устоять, то подобные знания по-любому станут общедоступны, а значит и к пиратам попадут. Император вряд ли питал иллюзии что его обещания амнистии поставят этих прожженных людей на путь исправления. Не учел враг и того, что империя хоть и была ослаблена политическими дрязгами, но была самым большим образованием в содружестве, вследствие чего имело доступ к огромным ресурсам, как человеческим, так и материальным. И пусть жаги давили, отхватывая эти ресурсы по кусочкам, оставалось ещё достаточно, чтобы сопротивляться. Была проведена всеобщая мобилизация. Имелись, конечно, и противники, куда ж без них, кричащие в СМИ о налогах на армию, Мол, так бабла жрут немерено, вот и пусть справляются, для того и кормим этих дармоедов. Не без этого, да только и они поутихли после того, как Эллендийский союз прекратил свое существование. Теперь даже оголтелым пацифистам стало понятно, воевать придется всем. Либо победа, либо повторение судьбы Элленди. Так что такие выходы из-за печки быстро прекратились, и машина империи стала медленно раскручиваться, набирая обороты, переводя себя на военное положение. Однако ключевым во всей ситуации было то, что происходило это действительно медленно, Ну уже то хорошо, что вообще происходило. К тому времени, как Илья вернулся из своего разведывательного рейда, корабль был готов. Этот корабль, который получил старое название «Находка», не шел ни в какое сравнение со своим предшественником. Это было чудо какое-то. В первоначальный проект вмешался Медв. Этот неутомимый дядька к лег, но не дал сделать из будущего рейдера, пусть и мощную, но заурядную тактическую единицу. Как выяснилось, пока Илюха отсутствовал, он вел свою техническую войну и блестяще ее выиграл. Зная о том, что стратегический крейсер после выполнения задания отойдет в распоряжение его капитана, мужик задумался о том, как им вместе передвигаться впоследствии, да так передвигаться, чтобы еще и внимания не привлекать. Долго инженер ломал голову, но итогом этой мозговой деятельности стала технологическая ниша в днище корпуса рейдера. Идея была взята у жагов, но те таким образом таскали абордажные боты на гонщих, а тут целый крейсер, пусть и компактный, пришлось размещать. Эта идея была принята естественно в штыки, маститыми учёными-теоретиками И категорически отметена поначалу. Но именно что только поначалу. Медв был твердолоп и упрям, особенно если знал, что прав. Земные бараны нервно курят в сторонке по сравнению с упрямством инженера. Он смог доказать, что уменьшение внутреннего объема будущего рейдера положительно скажется на экономии материалов. Это раз. Позволит экономить топливо, если крейсер будет перемещаться на борту рейдера, а не самостоятельно. Это два. Экипажу самого крейсера не придётся ютиться в стеснённых условиях своего корабля, а проживать в нормальных каютах носителя, что позволит лучше отдыхать, а соответственно более качественно выполнять поставленные задачи. Это три. Четвёртым же пунктом он указал на то, что строить рейдер по первоначальному проекту будет неправильно. Гораздо правильней, если в будущей флотилии подобных рейдеров у каждого такого корабля будет иметься стратегический крейсер. Дорого? Естественно. Но зато какие перспективы в тактическом плане открываются впереди. Это уже получится не просто несущий москитный флот-рейдер, а целый малый флот, упрятанный в одном флаконе. Его идеи в итоге прониклись. Не все и не сразу, даже вояки только спустя немного времени поняли, чего добивается этот упертый инженер. Но когда и до них дошло, то выступили в поддержку. Проект пересмотрели. Финансирование было увеличено. К тому времени МЕД уже давно приготовил всю необходимую документацию. Он много чего решил изменить. Это касалось не только размещения на борту рейдера стратегического крейсера, а буквально всего. Старым остался только внешний вид. Стандартный средний транспорт, но только с виду. На самом деле это уже скорее линкор. Правда, упор больше делался на москитный флот, однако и вооружение было тоже подходящим. Упор, по кадарской традиции, сделан на ракетное вооружение. Однако и люхины наработки в плане размещения на борту транспорта энергетического вооружения, а именно главного калибра класса линкора, тоже были не забыты. Ведь средний транспорт, на базе которого строился рейдер имел тот же принцип треугольной призмы, что и 70-й проект малого транспорта. Так что куда засунуть орудия нашли. Даже в кормовой части их было 6 штук. Впрочем, в носовой столько же. Энергетическая установка была взята с линкора и усовершенствована по технологии ЖАГов. По сравнению со старой находкой, рейдер больше не испытывал недостатка в энергии. Но основное вооружение было всё же ракетным. Может создаться такое впечатление, что рейдер окажется зависимым от снабжения по части боеприпасов. В какой-то мере это так, но от этого деться было некуда. Если так рассуждать, то и затевать весь сырбор по поводу подобной концепции не стоило. Оно и понятно, для дальних походов энергетическое оружие более подходящее. Никаких боеприпасов не надо, была бы энергия, но тогда проще было бы использовать стандартный линкор, а в этом случае ни о какой скрытности и речи не могло идти. Выход из ситуации нашелся. Чтобы не таскать с собой груз готовых ракет, решено было разместить на борту мощности по их производству, а с собой брать только заряды. В этом случае утащить можно гораздо больше. Кроме того, имелся и развертываемый добывающий комплекс, который мог добывать сырьё, необходимое для производства. По сути, Рейдер представлял собой автономный завод, имеющий возможность сам себе обеспечивать длительное время. Нужно только выдвинуться в нужную точку, обустроить место для базы, развернув необходимое оборудование, а потом, являясь этой самой базой, делать пакости противнику при помощи москитного флота и стратегического крейсера. Кстати о москитном флоте. Назвать его москитным теперь можно было лишь с большой натяжкой, но не вязался новый проект носимого фрегата с понятием москита. Илюхину идею хорошо переработали, и в итоге получился полноценный фрегат, но по своим возможностям далеко превосходящий прототип, сделанный на платформе старичка У-2. Он получился немного крупнее и тяжелее, но именно что немного. Зато это уже был полноценный малозаметный фрегат с большой автономностью радиуса действия. Скорость и маневренность удалось сохранить. Эти птички умели вертеться не хуже старых леденцов а вот в своих возможностях прибавили. Тут, кстати, тоже Медв свою руку приложил. Он в пух и прах забраковал первоначальный проект. Местные яйцеголовые его уже буквально ненавидели. Любая их идея тут же подвергалась критике, и этот выскочка продавливал свою схему. Он был как заноза в заднице, Но, тем не менее, его идеи, как правило, оказывались интересней и эффективней. Это признавали все. Но любви к себе талантливый инженер не снискал. Да ему на это было глубоко плевать. Для Медва существовало всего два мнения – его и неправильное. Хотя нет, было еще два человека, к которым он прислушивался – Это сам капитан и судовой медик Зелатио. Но если капитан для него являлся тем человеком, который доказал, что и сам чего-то стоит не только как непосредственно капитан рейдера, но в первую очередь как инженер, буквально из мусора собравший свой первый корабль. Пусть с ошибками, но ведь собрал же. Да, многое пришлось переделать, но именно этот мальчишка... Научил старого технаря думать в том направлении, в котором обычно не принято. Раскрыл инженерный талант Медва, давая решать нестандартные задачи. А врача мужик просто боготворил. Она никогда не повышала голос, не пыталась его переспорить. Зелла просто смотрела на него по-особому. Ласковой и с мягкой укоризной. И этот взгляд всегда заставлял успокоиться вспыльчивого инженера и прислушаться к доводам разума. Но только эти двое. Мнения остальных его не интересовали. Так что если уважение к его таланту пусть вынужденное оно было, то в остальном его просто ненавидели и с нетерпением ждали, когда же этот придурок, вечно ругающийся и брыжущий слюной, свалит подальше. Может, еще из-за подобного тайного, на общего желания, корабль был построен в кратчайшие сроки. Буквально рекорд побили. К моменту возвращения новая находка была готова настолько, насколько это было возможно. Нет, естественно, Медов продолжал бегать и что-то требовать, но, как говорил в одном из своих произведений великий сатирик Михаил Жванецкий, Ремонт – это не действие, ремонт – это состояние, его нельзя закончить, его можно только прекратить. В данном конкретном случае это был далеко не ремонт, но сути дела не меняет. Можно было бы еще долго распинаться по поводу технических возможностей этого корабля, но это и так должно быть понятно, что напичкали рейдер всем, чем только можно с самым лучшим оборудованием, и естественно, что всё это оборудование было новейшим. А некоторые образцы являлись ещё и экспериментальными. Те же силовые щиты и установка внутрисистемных микропроколов. Всем этим был снабжён и носимый флот новых фрегатов, коих теперь на борту имелось аж 10 штук. Понятное дело, что и стратегический крейсер, на котором Илья отправился на разведку, был дооснащён таким генератором. Пришлось повозиться, чтобы его впихнуть, но к моменту возвращения технология была отработана, так как уже успели построить второй подобный крейсер, на котором и игрались в Тетрис компонуя оборудование по-новому. Кроме москитного флота, состоящего из 10 новых леденцов, не забыли и про боевых дронов. Дарила бы и не дала забыть. Теперь их было просто до хрена и еще чуточку больше. А Мила получила такую рэп-установку, что и говорить смысла нет. Лучше просто быть не могло, во всяком случае пока. Короче, корабль был готов. Но в связи с этим появилась очередная проблема. Имеющегося экипажа катастрофически не хватало. Это даже при том, что, как и предполагал Грег, Илюхины красавицы приведут на рейдер много прекрасных специалистов. Безопасник как в воду глядел. Присоединиться к экипажу рейдера изъявило желание 15 человек. Парень не стал возражать. С новобранцами гасто провел разъяснительные беседы, так что они знали, на что подписались. Иначе поток желающих мог быть значительно больше. Однако этого все равно было мало. Нужны были люди для обслуживания производственных и добывающих мощностей, пилоты для москитного флота, операторы рэпы боевых дронов. Близнецы сами уже не в состоянии были справиться, автоматически переходя в разряд старших офицеров, начальников служб. Медтехники в помощь Зелли тоже были жизненно необходимы. Да чего уж там, люди были нужны до зарезу. Грег пытался навязать ему своих отставников из СБ Империи, но Илья отказался. Ну вот не лежала у него душа к этим людям, уж больно специфическая у них специализация, а вот за идею про отставников ухватился». Гаста обещал решить проблему нехватки людей. Дескать, он знает кое-кого, а те еще кого-то. Так что будь спокоен, парень, людей найдем. Боевых людей. Вот только их придется переучивать. Это было понятно. Ведь отставники на то и отставники, что уже давно имеют устаревшие сети и базы знаний. Но и тут проблема решилась. Господин Нягу кроме своей государственной деятельности, продолжал заниматься научными изысканиями и весьма удешевил процесс производства нейросетей нового поколения. Так что армия в скором порядке и по возможности максимально незаметно меняла сетки личному составу. Под эту гребенку землянину удалось протолкнуть и своих рекрутов, найденных для экипажа Гастурувом. Пришлось напомнить, что он – смысле Илюха, как-никак, пусть и негласно, состоит на службе империи, а раз так, пусть империя расстарается, но обеспечит своих людей, готовых выполнять опасную работу, лучшим из имеющегося. Обеспечили и даже про базы знаний не забыли. Осталось дождаться, когда новые люди прибудут из империи на секретную станцию Кадар.